Настроение у меня испортилось. Не могла постичь, как роковая любовь может переродиться в пошлые дрязги. Хотя, известно, любовная лодка разбилась с Но у Ольги была даже не лодка, а космический корабль, который летал в космосе высоко над землей. А потом, выходит, с орбиты спикировал. Закончив с Оливье, я вымыла руки под краном и сказала Ольге, — Достаточно. Все поняла. Леша пока не оправдал твоих надежд. Это еще в будущем. — Да! Чего от него ждать? — Оля! Хочу тебе сказать, что мужчины вообще все, и каждый в частности, имеют уйму недостатков. Вот, например, мой муж Борис. По выходным ездим на дачу. И он ведет машину так, что солнце лупит мне в глаза. Ольга кивнула, надеясь услышать, как я вторю ей, думала, что в моем лице встретит активистку популярного женского клуба «Мой муж, тиран и кретин». Ольгиных надежд я не оправдала. Как будто трудно Борису встать пораньше и переставить солнце на другую сторону. М? Ну, правда. К даче одна единственная дорога. Лентяй. Так я мучаюсь. Утром на дачу солнце в лицо, вечером с дачи светило физиономию. Одно утешает. Борису в равной степени достается. Маша и Леша рассмеялись. До Ольги не сразу дошло. Это юмор. А я тоже анекдот знаю. Муж говорит жене «Дура — дура, а она ему — да, я дура, а был бы ты генералом, называли генеральшей. Ольга торжествующе посмотрела на Лешу. Он привычно улыбнулся, будто извиняясь за неудавшуюся карьеру и одновременно намекая, что не в карьере счастье. Милый вечерок предстоит, подумала я. Женщина, которая мечтала стать генеральшей, до гроба не простит мужу обманутых надежд. Если она и признает превосходство других мужчин из высшего командного состава над ее супругом, то никогда не согласится на превосходство их жен. Никогда. Супруга генерала ничуть меня не краше, просто удачливее. Ей повезло. А мне не подфартило, будто замужество — это долгосрочные инвестиции. Только через несколько лет станет ясно, купила акции успешного предприятия или провального. Но ведь тогда, в космический период ее любви, Ольга не думала ни об акциях, ни об инвестициях, даже в других словах, но с аналогичным смыслом. Она пассивно умирала без Леши. И активно умирала в его присутствии, требуя, как наркоман дозы поцелуя, объятия. Интересно, на каком этапе произошла переоценка, когда беззаветно любимый начинает рассматриваться в качестве средства передвижения по карьерной лестнице, через год, три-пять после свадьбы? Когда Рай в шалаше оборачивается прозябанием в трущобе. Настя! Настя! Ольга и Маша окликают меня, а я не слышу. Задумалась о чем-то приятном, спрашивает Ольга, или о ком-то приятном. Намек прозрачен, но в нем не чувствуется солидарности неверной жены. Скорее, вызов супругу. Я могла бы иметь. Батальон любовников, но я верна тебе, неудачнику. В том, что она верная жена, я не сомневалась. Блудливые жены не пилят мужей с утра до вечера. Оля, когда? Через какое время после свадьбы ты стала смотреть на Лешу, как на паровоз, способный доставить в генеральскую благодать? Чего-чего? Ольга не понимает меня. Мы с тобой давно не виделись. Когда-то ты умирала без Лёши. — Ой, умирала, — перебивает Ольга. — Девочки, так страдала. Один раз увидела его на крыльце училища. Выходит, я два часа на улице ждала. Красивый, стройный, у меня дыхание остановилось и... Так по-маленькому захотелось, испугалась. А что ж я, тут прям по ногам потечет, все увидят дежурный офицер и мальчики на вахте. Еле сдержался потом. Стоило мочевой пузырь в узел завязывать, посмотрите на него, ну но чего ты улыбаешься. Вспомнил, да? Нашел дуру, которая за тобой в воду. Не воду. в я на стол и тарелки из серванта, которые внизу от сервиза. — Леш, я тебе помогу, — подхватилась Маша. И не забыла полотенце протереть, тарелки, которые наверняка были пыльными. — Настя, ты моей старшей дочки не видела? — Ольга не оставляла попыток разжалобить меня. — Да. — Представляю, какая нелегкая у тебя жизнь. Ольга не помнит и не может помнить тот момент, когда у нее произошла переоценка ценностей. В отличие от меня и прочих личностей, подверженных анализу мотивов, задуренных психологией, Ольга живет сегодня и сейчас, на полную катушку. Если и тянет из прошлого воспоминания о чувствах и состояниях, то с единственной целью — оправдать сегодняшние якобы проблемы. Вопрос «Кто из двух?» В семейной жизни счастливее первое — это я, умная, чего лукавить, способная простить, понять, принять. И вторая — дура дурой, но с фейерверком страстей, пусть негативных, которым предшествовали сверхпозитивные. Ольга мужа поедом ест. Я оставляю за Борисом право губить судьбу и печень. Ольга скатилась с облаков. Я передвигалась по прямой. — Настя! Эй! Это у тебя после операции? После наркоза? — Что? — Отключаешься на время. — Ой, чё скажу? У нас тут есть один целитель. Тебе к нему надо. — Не чёрный ворожей, а с молитвами лечит. — В восьмидесяти километрах от города живет, к нему очередь. С утра машины выстраиваются. Ты ездила? Ага. О чем просила? Нельзя рассказывать. Замяла Сольга и впервые с ее лица сошло выражение абсолютной уверенности в своей правоте. А то не сбудется. Следовательно, знахарь не помог. Пока. Пока имеет. Временные ограничения от месяца до второго пришествия. Всегда ты такая. Себе на уме, — упрекнула Ольга. Точно мы виделись каждый день, и она знает меня отлично. То молчишь, как рыба, то подковыриваешь, будто вилкой колешься. Рыба с вилкой? Ну, я ж не обидно имела в виду рыба с вилкой. Сюжет для вывески ресторана морской кухни. Однако я не могла не признать, что абсурдный образ имеет ко мне отношение. Кровь моя холодна, как у рыбы. В житейских морях я плаваю легко и свободно. Вилка — предмет из другого мира, также имеется. Если меня довести, способна вонзиться в горло противнику.